Глава двадцать третья. Загадки некоторых вещей. Валантон повел Тяну наверх по боковой лестнице, выход на которую обнаружился за раздвижной панелью. В какой-то момент он подхватил ее, чтобы нести и преодолеть подъем вдвое быстрее. Но она вдруг запротестовала, и он поставил ее на пол. Что, Тин? А она просто поймала конец ускользнувшей мысли. Ей хотелось выяснить кое-что. В чем ты виноват, Валантон? Что имела в виду Авертина? Как это надо понимать? Нет, дело не в смерти Виленака Ридана, за которую Кариданы получили уно. Он замер, потом глубоко вздохнул, посморнел лицом, глаза опять прищурились. Зря она спросила. Я не сдержался. Просто сказал он. Причём настолько, что жизни короля и других тоже была под угрозой. И твоя, может быть, считаешь, что ты их всех спасла. Если бы они вмешались. Хотя, если с рогатиной кто знает. Валентен вздохнула она, проведя руками по его груди, закрытой несколькими слоями плотного шёлка. А ты ничего не помнишь, да? Теряешь память, разум Нет, я всё помню, всё понимаю. Просто меняется отношение. Я перестаю быть человеком Тина, а у зверей всё проще. Понятно. Она продолжала гладить шёлк его костюма. Он смотрел ей в лицо внимательно, настороженно. Валентон, я не упрекаю тебя, но хочу понять, причём здесь подарок Унии? Как он поможет не быть виноватым? При всех сделать подарок сестре, и чтобы все видели её признательность. И чтобы все поняли, что ты любимый брат, что ты, что я человек. И его когти опять слезгнули по перилам лестницы. Датин, видимо, так. Мне просто неловко, что ты видишь меня насквозь. Нет, нет. Извините, Ин. Когда пытаются заглядывать ко мне в душу, я могу терять равновесие. Даже если это ты оказывается. Прости, но я хочу тебя понимать. Ты просто помни, что я всегда твоя, на твоей стороне, хорошо? Он помедлил, кивнул. А Вертина сразу все поняла верно. Чувство вины плохой советчик. Тьяна пока просто не разбиралась во многих важных вещах. А у меня новость для тебя, сообщил ей муж, отведя взгляд. Оказывается, прибыл менестрель из Гаротана. Королева желает получить балладу про тебя, которую исполнят во дворце во время осеннего праздника. Хойра обещал проследить, чтобы парень не слишком увлёкся. Что? Балладу? О, нет. Тиана испугалась. Нет, нет, это невозможно, Валентон. Пожалуйста, не надо. Он всё равно напишет. У него приказ. Валантон в мгновение обнажил клыки. Думаю, он уже видел нас сегодня, так что готов приступать. Но ты можешь проследить за тем, что он пишет, поговорить с ним, пока он не уехал. Валантон, ты ведь обещал, что про нас нельзя будет писать баллады, вспомнила она нерушимый аргумент. Я разве такая, как королева Аль прекрасная? Может, лучше он проверит, но напишет. Я обещал не королевья, заметил он. Но пойдем, кое-что тебе покажу. Они поднялись еще на пару этажей. Потом Валантон опять отодвинул панель. Небольшой длинный зал был с плошью, вешан портретами. Здесь картины, которые не очень нравятся Вертине, пояснил он. Взгляни на это. С небольшого, совсем не парадного портрета смотрела привлекательная молодая женщина, черты которой показались тяне незнакомыми. Длинные серьги с синими камнями, ожерелье в виде цветочной гирлянды на шее, тоже синее. Белокурые волосы собраны в простую причёску. Герцогиня Таней прочитала она строчку внизу над резной рамой. Это какая-то ваша родственница? Это ал прекрасное, пояснил Валентан, смеясь глазами, и показал на надпись. Родственница Авертино, скорее. Её родная бабка. Её муж был поначалу герцогом Танея. Этот портрет написан для него в подарок. Мне говорили, что на нём ал чрезвычайно похоже на оригинал. Тебе не нравится? Она здесь похожа на настоящую женщину. Я хочу сказать просто на женщина его и не похоже на портреты, которые я видела. Не так прекрасно, да? Да, со вздохом согласилась Тьяна. Я считаю, что она очень красивая, сказал Валантон. Но прекраснейший и несравнимый для всех ее сделала любовь великого короля. Я, конечно, не стану великим королем. Но ваше положение, моя леди, ещё более выигрышно. Что? Она обернулась к нему. Муж смотрел на неё немного грустно. А вас всё равно станут говорить и петь, потому что ваш муж чудовище. Пусть лучше поют, чем сочиняют глупости. И вы непременно затмите королеву Ал. Через 100 лет все будут называть вас красивейшей женщиной Грета. Потому что рядом с вами чудовище. Резкий контраст, верно? Хватит смеяться надо мной, Валантан. Попросила она. Я не смеюсь. Мало того, так оно и есть. Теперь он сам развернул ее к себе, погладил по щекам пальцами. Вы прекраснейшая женщина, Грета. Никого прекраснее я и представить себе не могу. Я не заметил этого в нашу первую встречу, каюсь. Хотя вы мне всё равно понравились. Вы мне тоже нравитесь, ми лорд, но ваша непоследовательность удивляет. Сначала вам не нужны баллады, теперь вы не против баллад. Что будет потом? Когда она терялась, то старалась сказать что-то шутливое. Увидим, усмехнулся он. Свадьба Уны Айт и Клайда Каридана получилась крайне простой. Венчание в храме, даже без свадебного платья. Молодых поздравили и, казалось, забыли о них. Все занялись своими делами. Герцог уединился со своими поверенными и представителями Кариданов, решать формальные вопросы. Волантон получил известие со своей верфи и тоже ушёл. А Тьяна отправилась к себе и вызвала запиской Хоира. Хоир явился только через час, уставший, синевой под глазами. Живой ответ на вопросы легок ли хлеб у колдуна герцога Нивера? Простите, миледи, извинился он. Невероятно много дел. Это вы простите, эс, воскликнула Тьяна. Садитесь. Моё дело не срочное, я должна была догадаться, что вам сегодня не до этого. Хотите кофе? Хочу, миледи, вздохнул он. Даже сладкий со сливками. Надеюсь, про меня все забудут хотя бы на полчаса. Конечно, я к вашим услугам, миледи. Тиана позвонила и заказала кофе себе и колдуну и сразу перешла к делу. Эс, я нашла то самое дерево. Оно там, где случилось это. То есть под этим деревом и был ранен лорд Тавилин Каридан. Надо же, Миледи, это уже пятое. Развел руками колдун. Его милость распорядился, и гири отыскали. Два я осмотрел сам, к двум посылал помощника. Это, конечно, тоже осмотрим. Миледи, когда известно, что именно искать, то найти проще. Что искать в данном случае? Он задумался, потеряв лоб. Говорите, что все под этим деревом и случилось. Так может призрак об этом и предупреждал, что вам следует напосадь с этого места. Вообще играть в загадки лучше всего в гостиной зимними вечерами. Разве призраки могут знать будущее? Удивилась Яна. Я убежден, что призраки не мыслят, Миледи. У них в основном чувство, немного памяти, очень неустойчивой фрагментами. Чаще их поведение можно сравнить с поведением маразматика или больного, потерявшего память. Но описан также призрак одной гадалки, которая появлялась в определённом месте на протяжении 100 лет и давала предсказания, которые исполнялись. Так что нельзя ничего утверждать. Призрак просил у меня прощения. Напомнила Цьяна. Точнее, у леди Цьянае. "Да", кивнул Хоер. "Но за что? Может, он при жизни украл булавку у герцогини Цьянае? Может, он хотел повиниться перед всеми женщинами, которым нанёс какой-нибудь ущерб?" Принесли кофе. Тена разлила его, Колдуну добавила побольше мёда и сливок. Он пил медленно, с удовольствием. Но я подумаю над этой проблемой, Миледи. Добавил он. И завтра же пошлю помощника обследовать дерево. Вы ничего интересного не заметили? Там не было, например, дупла? Нет, покачала головой Тьяна. Но и на рисунке дупла не было. Мы не знаем, когда этот призрак жил в человеческом облике. Добавил Хойер. Может, сто или двести лет назад? Мы считаем, что он принял вас за герцогиню, но возможно и её он принимал за кого-то. Цяна не надолго задумалась, потом уверенно сказала: "Нет, не 100 и не 200. Покройкам Зола S, точно не столетней давности, но и не по нынешней моде. Он был без рукавов и похож на тот, что любил носить летом мой отец, и всего лишь с восьмью пуговицами спереди". Отец бушевал неделю после того, как матушка без его ведома заказала ему модный камзол с 28 пуговицами. "Да-да, понимаю его", удивился Колдун. "Жаль, что вы не сказали этого раньше. Это ведь важно, Миледия". "Я не вспомнила и никто не спрашивал". "Да, это промах", он рассмеялся. "За что я ценю женщин, так это за неожиданное внимание к таким деталям". Итак, примем как данность, что призрак приблизительно ровесник вашего отца. Вы упоминали, что он был босяком. Он опять задумался, потирая лоб. Миледе, я завтра же пошлю помощника к этому дереву. Сегодня просто нет возможности, мы очень заняты. Нужно закончить подготовку телок к перевозке. Карида на настаивают. И примета плохая, что вы под одной крышей находились покойник и новобрачная. Короткий эстазис. Да, всё-таки сейчас лето. И герцог с своим величеством оба потребовали подробные отчёты о прежизненном состоянии лорда Виллина и причине смерти. А все обряды и открывающие ритуалы весьма затратны, леди. И каковы же причины? Внутренне замирев, спросила Тиана. Ведь я видела, что Валентин просто ушиб его. О раны спереди кровоточили, конечно, но вряд ли были смертельными. Мы с колдуном увивеличества склоняемся к тому, что причины естественные, миледи. Сухо сказал Хоэр, с сожалением поглядев на свою опустевшую чашку. Разрыв крупного сосуда и внутреннее кровоизлияние. Если бы там был колдун с элементарными лекарскими навыками. Орта остался бы жив. Нанахи не, конечно, с этим помочь не могли. Они лечат-то лишь наружные раны. На лицо несогласованность его амулетов, которые однозначно делали недипломированные колдуны. Скорее всего, причиной его вопиющего поведения действительно в этом миледе. "Я поняла", кивнула Тиана, подливая колдуну кофе. Всё-таки он был достаточно разумным человеком. но не слишком симпатичным лично мне. Её милость тоже его недолюбливала. Виновато сказал Хоер, явно довольный добавкой. Миледия, кажется, мне нужен специальный амулет от вас. От вашего воздействия на меня, то есть. Я с вами становлюсь слишком откровенным. Я нечаянно, эс, шутливо повинилась Тиана. Хоэр и достал из кармана что-то завернутое в платок, развернул. Это вам, нашу со вчерашнего дня. Это было увеличительное стекло со свадьбы Тианы, которое Хоэр потребовал для изучения. Сразу после отъезда тети Эллы потребовал. Я очистил его от наслоения некоторых амонаций. Эта вещь никогда не была специальным артефактом, что уже хорошо. Но она могла сыграть роль спонтанного артефакта в истории с вашим призраком Миледия. Будьте осторожны. Благодарю, С. Она взяла стекло. Я каюсь, хотел отдать его в полировку, но без вашего разрешения не рискнул, сообщил Хоер. И можно заказать недостающую крышку. Или вы хотите сохранить эту вещь в первозданном, так сказать, виде? Наверное, мне самой не нужно стекло, я хорошо вижу. Цяна повертела в руках флягицу. А какой крышки вы говорите? Ну как же? Она надвигалась с двух сторон и была закреплена вот здесь. Колдум показал на отверстие. Возможно, на ней был рисунок, но крышка была миледе. Если хотите, я покажу вам такой же с крышкой. Она была закреплена вот здесь. Он показал пальцем на зазор в отверстии. Графиня Каридан не упоминала про крышку. По её словам, в отверстие была продета шёлковая лента. Наверное, герцогиня надевала стекло на шею, а герцог потом бросил его в море. "Я верю, миледи. Прежний герцог был весьма вспыльчив, ничего общего с нынешним". Хоер поклонился. "Желаю вам хорошо провести остаток дня, миледи". Оставшись одна, она опять принялась рассматривать стекло. Потёрла пальцем о право. Да, поцарапанное. Да, право потемнело. Но стекло не разбилось, а право серебряное. Это вещи из дорогого набора для рукоделия. А право, конечно, выглядит не идеально. Морская вода не щадит серебро. А рисунок на загадочной крышке Странно думать, что крышку убрали затем, чтобы леди Тьяна могла вдернуть ленту и надевать стекло на шею. Для этого проще было взять другое стекло. Может быть, рисунок на крышке делал эту вещицу узнаваемой? Обратиться к ювелиру решила Тьяна. По крайней мере, он может сказать, уникальна ли эта вещь или такие рисунки повторяют во множестве. Все-таки это не драгоценность. Она скажет Валентину, что желает себе что-то заказать. Заказать придется, чтобы оправдать вызов Юлии Ровнивер. В комнату проскользнула Энна и принялась собирать со стола посуду. А графиня Каридан заболела, миледи. Сообщила она между делом. Уже послали в Нивер сол за доктором, и наш Эсхор тоже пошел к ней. Беняшка в возрасте и такие переживания. Она очень плохая. Стревожилась Яна. Что говорят? Думаю, ей скоро станет лучше, уверенно заявила горничная. Ведь она так мечтала, чтобы наша леди Уна вышла замуж за её сына, и теперь это случилось. Так что миледи она быстро поправится. Я бы точно не надумала умирать, если бы сбылось моё самое заветное желание. Вопреки оптимистичному прогнозу, Энн Граффини заболела надолго. Лекарь из Ниверсола тоже обвинил во всём волнение и возраст. Заявил, что старая леди пролежит не менее недели. Прописал снадобья и эликсиры. Тиана навещала её каждый день, иногда вместе с Суной. Обожаемый своими женой и матушкой Клайд тоже заходил часто. Графиня при виде их расцветала, становилась разговорчивой, вспоминала события своей молодости, половину которой она провела служа при королевском дворе. Ей было что вспомнить, правда визиты быстро ее утомляли, и она засыпала на полусловия. Заглядывала и Аверина на правах хозяйки. Ей графиня не рассказывала о своей молодости. Все ограничивалось выражением любезного радушия с одной стороны и признательности с другой. Они обе лишь терпели друг друга. Теперь Тьяна видела это ясно. Уна, точнее леди Уна Каридан, виконтесса Жакрей, вот-вот должна была уехать с мужем в отдалённое поместье на целый месяц, а потом в Гаротон, где служит Клайд. И учитывая обстоятельства, полгода Уна не будет выезжать в свет. Насчёт последнего обстоятельства высказались многие, но по-разному. Ах, милая моя, ничего, полгода пролетят быстро, сказала графиня и прижала платочек к глазам. Мой бедный Вилен, он ведь был мне как сын. Конечно, я скорблю, но никого не виню. Все мы понимаем. Она не стала договаривать, но избегала смотреть на Тиану, которая тоже была здесь. И хорошо, ей будет время осмотреться в столице. В тот же день заявила Си на Сайране эконом Катяна, с которой они теперь ежедневно обсуждали какие-нибудь дела. Да и не такая по характеру леди Уна, чтобы скучать, куда себя деть. Только вот лорд Клайд, он бы не заскучал. Что? Нахмурилась Тьяна. Он всем хорош, но ущипнуть горничную за... Сами понимаете, за что, Миледи? Не отказывался иной раз, хотя обиженных на него вроде не было, и я жалоб таких не слышала. Ох, пламя все знающее! Конечно, молодые лорды женятся и становятся степенее, как иначе? Вот ваш супруг, тоже щипал горничных. Тьяна чуть не рассмеялась, потому что сама картина, как Валлантон охотится за девушками, чтобы их ущипнуть. казалось комичной Даниэльзе. В следующее мгновение до неё дошло, что это не смешно, а скорее возмутительно. Но экономка уже махала руками. "Что вы, миледи, дорогая моя?" Он именно что и не позволял себе ничего такого. Хотя он как раз сы- и... Он что? Теперь я надо же растерялась. Ну, он ведь не выходил к гостям и не мог открыто любезничать с юными леди. Я хочу сказать, что Ох, миледи, а ведь надо бы заказать пару дюжин больших полотенец, как считаете? Разрешение Тьяны звать её просто по имени, экономка использовала лишь в минуты душевных волнений. Тин, но это несправедливо, вздыхала сама Уна, когда они с Тьяной вдвоём прогуливались по парку. После свадьбы все ездят с визитами. Приглашения на приёмы молодожонам присылают в первую очередь. Был бы повод заказать новое платье. Королева каждую неделю устраивает верховые прогулки в парке, и девушек не приглашают, только дам. Нет, поймите, мне, конечно, жаль лорда Виллина, он иногда был просто очаровательным, но он ведь сам виноват. И если бы он вздумал поступить так со мной, а мой Клайд хотя бы не попытался его убить, я была бы разочарована. На это заявление Татьяна даже не сразу нашла, что ответить. Потом дипломатично заметила: Повод заказать платье у вас и так есть. Ведь замужней леди нужна немного другая одежда. Герцог чуть позже вырдился неопределённо: Кажется, у меня скоро будет больше племянников, чем предполагалось. И многозначительно посмотрел на Тьяну. Леди Авертина была более конкретна: Им будет не чем заняться, кроме как одним. Моя дорогая Тин, я надеюсь, что сын Уны появится на свет не раньше вашего. Уж будьте добры. Они сидели в парковой беседке, куда Вертина зазвала Тиану после очередного завтрака. Я постараюсь, Меледия, спыхнула Тиана. Но какое это имеет значение, если Уна не наследница? Она не наследница. Кивнула Вертина, покачивая ногой в модное странносый туфельке. Но сложно объяснить. Вы не представляете, как легче нам станет дышать, когда в Нивере появится законный и бесспорный наследник. Между кузенами нет определенности, так что лучше сразу дать им понять, что их очередь не первая. Иначе придёт кошка, вырвалось у Тьяны, и она прикусила губу. Кошка изумлённо повторила авертина. Мне гадалка сделала предсказание. Тиана смутилась. Что могут подраться два кота, а достанется всё случайной кошке. Это инасказательно миледи. О, пламя. Авертина побледнела так, что сравнивалось цветом кожи с белой косынкой на своей шее. Вы шутите? В то же время она обещала мне сына, а потом других детей. Я стараюсь исполнять её рекомендации. И что за гадалка? Весьма хорошая. Миледи, почему я должна бояться? Почему мне стараются подсунуть какую-нибудь вредную гадость? И если это происки кошки, может быть, стоит сначала разобраться с ней, а потом заводить наследников? Высказала она давно наболевшее. Не говорите глупостей, отрезала Вертина. Когда появится наследник, никаким кошкам ничего не достанется. И чтобы я больше не слышала. Кстати, вам ещё не сказали, что скоро будет сделана ещё одна попытка расклдовать лорда Валантона. Но этот раз Создайный выдвинул приемлемые условия. Но это невозможно. Сьяна даже растерялась, чем ещё больше изумила авертино. И принялась объяснять ей, что Дайна не любила и сейчас не может любить Теледи Тьянана. Следовательно, не имеет возможности снять заклятие. Что за чушь? рассердилась герцогиня. И тогда Тьянана наизусть рассказала содержимое записки Дайная. Вы знаете, откуда? продолжала изумляться герцогиня. Что ж, мы ничем не рискуем, но попробовать нужно. Тин, если Валанта набретет свои законные права, катам и кошкам будет абсолютно не на что рассчитывать. Я надеюсь, вздохнула Тьяна. Я понимаю. Она понимала и не могла бы толком объяснить, почему ее не радуют сообщения о Вертине, даже немного пугает. Ее муж станет обычным человеком. Должно быть привлекательным мужчиной. Он ведь сам утверждал, что они Айды довольно красивое семейство, а она потеряет того Валентина Айда, которого все еще только узнает и совсем не желает терять такого большого, сильного, необычайно ласкового и трогательно осторожного с ней, такого не похожего ни на кого больше того, что стоял с ней перед портретом прекраснейшей королевы побережья. И объяснял, что это она, Тьяна Айт, самая прекрасная женщина Грета, и останется для всех такой, потому что рядом он, чудовище. А не будет чудовище, чем тогда станет для брата герцога Нивера скромная сина Изрория, которая вышла замуж, чтобы получить десять тысяч дрэров? Такие мысли должно быть и то ее неуверенности в себе. Так и есть, она не уверена. Валентин Айт не выбирал себе невесту. Он просто согласился на наиболее приемлемый вариант. И при этом он стал для неё мужчиной, которого не хочется менять ни на кого другого. И почему кому-то кажется, что это странно, о пламя? Да вы что, не хотите этого? удивлённо спросила Авертина, которая следила должно быть за сменой выражений на её лице. Вы действительно сумасшедшая. Думаете, что хотите, миледи? пробормотала Тиана. Я согласна на всё, чтобы это было лучше Валентанова. И Ниверу, разумеется, и вашим детям не забывайте, и моим детям. И почему Валентон ничего ей не сказал? В тот же день, вскоре после этой памятной беседы с леди Авертиной, приехал ювелир. тучный эс средних лет с сундучком, который тащили два помощника. Сначала Татьяна выбрала себе готовые золотые серьги с яркой бирюзой. Говорят же, что такая бирюза способствует долгому счастью в браке. А потом достала своё стекло. Эс, за ответы на вопросы я заплачу отдельно, сказала она. Вы можете объяснить мне, что это за вещь и примечателен ли рисунок оправа? Я понял, миледи. Ювелир вынул своё увеличительное стекло, большое на длинной ручке, и принялся рассматривать подарок шута. Цяна терпеливо ждала. Наконец, ювелир отложил стекло. "Одножды я чинил похожее, миледи. стекло из наборов для рукоделия, которым снабжалась каждая воспитанница школы Золотых лилий. Это учебное заведение для знатных девушек. Оно находилось в Винчье, к северу от Гаротана. В разное время там учились и принцессы, это была традиция. Этой школы более не существует. Её упразднили лет 15 тому назад. А право в виде листьев от цветов было одинаково для всех. Вот эти буквы, он показал, инициалы девицы, а на самой крышке размещался герб её семейства. Значит, всё-таки герб, прошептала Татьяна. И как же узнать, чьё это было стекло? Без герба только по инициалам Меледия. Развёл руками ювелир. Для этого надо иметь список всех учениц школы за все годы, как я понимать его? В школе нет, но архив, конечно, где-то есть. Он многозначительно посмотрел, как бы говоря, что уж Аиды смогут при желании узнать про любые архивы. Благодарю, С, сказала Тьяна. Вы мне очень помогли. Она понятия не имела, как подступиться к этой задаче. Ей самой ведь невозможно покинуть Нивер. И что скажет имя девушки, для которой когда-то было сделано стекло? Это можно понять, лишь узнав имя. Я не хотел бы платы за ответы, миледи, но взгляните на эту вещь. И ювелир протянул ей футляр с огромным браслетом, украшенным берёзовыми каплями. Цена купила браслет, о вернувшись к себе, села к окну и долго рассматривала оправу стекла. Буквы видны были хорошо, хотя металл и разъела немного. Их в своё время сделали очень отчётливыми, выпуклыми. ВД. Всего лишь инициалы. Не исключено, что они совпадали у многих девушек. От раздумий её отвлёк Хоер. Добрый день, миледи. Я помешаю вам на несколько минут, простите. Извинился он. Их милости приказали сегодня же снять с вас охранное заклятие. Снимайте, вздохнула Тиана. Давно пора, как я понимаю. Просто пора, мягко возразил Колдун. Он достал из кармана предмет, похожий на кусок ледового стекла, и поводил им вокруг Цяна и объявил: "Это всё, миледи. Теперь нет никаких препятствий к тому, чтобы вы оказались в столь желанном для всех состоянии". Хотя, конечно, заклятия действуют на всех по-разному, и несколько недель, хм, вы можете приходить в норму. Но вам следует немедленно начинать вести себя осторожно. Я буду стараться, Эс. Она испытывала неоднозначные чувства. Закончился короткий промежуток, отведенный ей для вольготной и безмятежной жизни. Когда он ушёл, Тяна спрятала стекло на дно шкатулки для украшений. Может, потом станет ясно, что с ним делать. То, что шут дал ей стекло не просто так, она даже не сомневалась. Она с детства верила, что шуты на свадьбах не делают ни кчёмных подарков. Валентан задержался и пришёл, когда она уже легла. Ей не спалось, но она не пошевелилась, когда под ним скрипнула кровать. Он придвинулся к ней, обнял, уткнулся носом в её волосы. Э-э, как хорошо. Теперь я чувствую тебя всю целиком. Ты рад? спросила она, не оборачиваясь. Да, мне это нравится. Он погладил её, быстро поцеловал в затылок. Хотя и тревожно немного, добавил он короткую паузу спустя. Итяна улыбнулась в темноту. прижалась к нему крепче. Он чувствовал то же, что и она, и это оказалось приятно. "Но почему ты сердитая?" уточнил он. "Ты теперь будешь всё про меня знать?" "Брось. Ты раньше была не до конца закрытая. Когда опять захочешь спрятаться, попроси шамулет у Хойра. И как ты к этому отнесёшься с неудовольствием, но ты можешь это сделать." Так из-за чего ты сердитая? Она перевернулась, попыталась разглядеть его в темноте. Он тоже на нее смотрел, нависал над ней, опираясь на локоть. Ты не сказал мне, что тебя вот-вот расхолодуют. Почему? Тин, ты веришь в это? спросил он тихо. Не знаю. Она закрыла глаза. Ответь. Он провел пальцем по ее щеке, задев губы. Не верю, Валентан. Прости. Я тоже не верю. Но надо попробовать, использовать шанс. В это уже Клейдергар вмешался, он настаивает. Король удивилась Тьяна. Его колдун подтвердил подлинность дайна. Проверили кровь. А этому негодяю не полагается ещё и ответить за содеянное. Осторожно уточнила Тьяна. Валентин покачал головой. Нет, он потребовал официально простить его ещё в прошлый раз. Кайран сделал это в храме. И чего же теперь хочет Дайна? Сущую малость, не думай об этом. Так как бы ты отнеслась к моему превращению в человека? Меня это волнует больше всего. Разве я не говорила, Она погладила его, привычно пропустив шерсть между пальцами. Ты для меня человек. Всегда, с первого дня. Мне всегда казалось, что просто это на тебе такая странная одежда, которую не снять. Не знаю, как ещё объяснить. Но мне не важно, снимешь ты её или нет. Как тебе удобнее. Тебе не всё равно с человеком жить или нет? Валентан Она с досадой ударила его кулаком по груди. Хоть перед тобой, не заставляй меня оправдываться. Ещё не смирился с моим несовершенным вкусом. Эй. Он поймал зубами её правую руку за большой палец, прикусил легонько, не больно. Злая, ты мне тоже очень нравишься. Просто очень. Правда, Вертина считает, что возвращение тебе прав обеспечит безопасность нашим детям. добавила она. И это тоже возможно. Он отвернулся, лёг на спину. Хотел бы я сказать, что всегда смогу защитить тебя и детей. Но у меня нет силы против этих колдовских штучек. Зато я буду защищать вас, как только сумею, пока жив. Надеюсь, что справлюсь. Валентан, я знаю. И мы вместе, мы справимся. И мы не одни, так ведь? Да, моя любимая жена. Но и рад, что для тебя не важно, человек я или нет. Нет, мне важно, важно, важно! Она рассердилась, что он не понимает столь простое. Мне вот это не важное. И сопустила пальцы в длинную шерсть на его груди. Только это, понимаешь, Валлантон. Она обняла его за шею. И что бы ни происходило где-то далеко за пределами этой комнаты здесь был их маленький тёплый мир и это казалось невыразимо хорошо Вы спаться ты успеешь потом моя леди шепнул он и медленно прошёлся губами по её шее от подбородка и до груди И собственно а кто тут хотел выспаться